Глава 3. Вали отсюда в припрыжку, прорычал я, не отрываясь от ведомости на выплату жалованья, которую я составлял для считалы. Адъютант губернатора, который упорно продолжал морочить мне голову своим нытьем, наконец заткнулся. Я поставил напротив фамилии паршик крестик, что означало лишение жалованья по дисциплинарным соображениям. Поверьте мне, вам лучше не знать, что он в этот раз натворил. И поднял глаза, чтобы взглянуть на адъютанта. К своему удивлению я увидел высокого, как дуб, и статного мужика вместо стереотипного тщедушного низкорослого юнца. Я так привык к тому, что все адъютанты быстроногие, тощие невысокие подростки, что был уверен в существовании некоего закона, запрещающего назначать высоких людей адъютантами. Однако это не меняло того факта, что я не собираюсь воспринимать стоящего в дверях моей кельи человека всерьез. Повторяю еще раз. Адъютант собрал остатки достоинства и снова начал свою речь. Я обращаюсь к вам от лица его превосходительства губернатора провинции Кейларх с официальным распоряжением, предписывающим седьмому полку оказать помощь уважаемому купцу Мюнехайму при переезде в его новую резиденцию. Как вам, господин поручик, наверняка известно, вышеупомянутый купец вынужден осуществлять переезд вследствие возмутительного поведения седьмого полка, приведшего к приведению в негодность его нынешнего места жительства. Поэтому губернатор пожелал, чтобы в рамках компенсации именно ваше подразделение предоставило рабочую силу, необходимую для перевозки ценных вещей купца Мейнхайма на его новое место жительства. Понимаю, любезно ответил я. Передай, пожалуйста, мое почтение губернатору и скажи ему, что он может подславать седьмой полк в нашу коллективную задницу. По выражению лица адъютанта переростка читалось, что он вот-вот заплачет. Я вдруг почувствовал себя глупо. Если бы губернатор лично отдал мне такое поручение, я бы вежливо поклонился и тут же помчался таскать фарфор уважаемого купца. Издевательство над бедным мальчиком на побегушках отнюдь не было поводом для гордости. Ладно, ладно, вздохнул я. Мы обратимся с этим же вопросом к вышестоящей инстанции, но заранее предупреждаю, что скорее всего она тоже прикажет тебе валить отсюда в припрыжку. Вали отсюда в припрыжку, сказала Ника, когда адъютант губернатора изложил ей свое дело. Погодите, погодите. А может нам стоит подумать отозвался считала который неизвестно с какой стати просочился в комнату капитана? Дай нам минуту на совещание. Мы со считал развернулись спиной к книке, от дютанту отошли на несколько шагов, чтобы поговорить свободно. Во время переезда случаются неприятности, шепнул мне интендант, чтобы нас не могли услышать. Ценный фарфор разбивается, ценности куда-то деваются, антикварная мебель бесследно пропадают. Некоторых потерь не избежать. Да, это совершенно естественно. Кто обвинит солдат, вынужденных работать на если они случайно что-то забудут? Я рад, что мы поняли друг друга. Мы снова повернулись в сторону письменного стола Ники. "Можешь сообщить своему хозяину, что ты выполнил поручение?" обратился я к адъютанту. "Мы поможем с переездом". Судя по выражению лица адъютанта, он не поверил, что мы говорим серьезно. Робка поблагодарила, выскочила из комнаты, бросив на нас подозрительный взгляд. У меня один вопрос, произнесла капитан, когда Дьютан закрыл за собой дверь. Какого хера? Мы просто хотим сделать что-нибудь для примирения, с невинным видом заявил Считала. искупить нашу вину. Да, мы просто хотим протянуть руку помощи нуждающемуся Толстосу, добавил я, можно? Нет. Это меня поразило. Как нет», нет, удивился я? «В первый раз в жизни мы идем навстречу губернатору, который не питает к нам симпатии. Мы добровольно беремся за работу, которую никто другой не хочет выполнять. Именно поэтому я не согласна, ведь очевидно, что у вас здесь есть некий интерес, не имеющий никакого отношения к перемещению мебели. Допустим, так оно и есть. Тебя действительно волнует судьба и моего имущества? Несколько? Если вы просто хотите пойти к нему и все расхреначить, не стесняйтесь. Что? Ей снова удалось сбить меня с толку. Я думал, ты не согласна? Как я могу вам отказать? Пожалуйста, делайте, что хотите. Только набейте карманы хорошенько, то за этот месяц вы не получите жалоны. Ну как это? Ты не можешь этого сделать? Оба, заткнитесь! Дисциплина в полку расползается как дедушкины портки, а вы вместо того, чтобы делать свое дело, только усугубляете ситуацию. Если бы интендантская служба следила за вашими припасами, а не слонялась по ночам возле чужих складов, нам, возможно, не пришлось бы воевать с плесенью при каждом приеме пищи. А твоя рота Наргард, способна испортить самый простейший маневр во время строевой подготовки. Оказывается, Свалив всю работу на сержанта, всех проблем не решить. И еще, если вы кого-нибудь ко мне привели, пусть даже сопливого дютант, то я решаю общаться мне с ним или нет, а не вы. Не могу поверить, что мне приходится объяснять такое двум опытным офицерам. Но теперь можете проваливать отсюда. Это совершенно несоизмеримо. Я сказал, убирайтесь. Идите воровать фарфор с купеческих кухонь, видимо, ничего другого вы делать не умеете. Так точно, госпожа капитан. Опустив голову, мы начали медленно отступать к выходу. "Считала", произнесла Ника, когда мы уже были у двери. "В последнее время различные вещи имеют свойство бесследно исчезать, оказываясь рядом с тобой. Меня беспокоит эта удивительная закономерность. Лучше бы эти таинственные исчезновения не касались собственности полка". Когда мы вышли в холл, все еще переживая наш позор, меня уже догнал возбужденный зеленый. — "Я был в борделе. Поздравляю, твой первый раз". Я упомянул Берингера так как ты хотел. Малиса заметно вздрогнула, услышав это имя, спросила: "Кто такая Малиса?" машинально спросил я, но ну, тут же понял: "Ладно, это неважно, говори". Она спросила: "Читал ли я Бэрингера?" Закончился жант, а я уже мысленно проклинал себя за то, что не послал кого-то, кто имел хотя бы смутное представление об идеологии таристов. Я сказал: "Конечно", и даже произнес пафосную тираду о том, что напередил свою эпоху, но его время еще придет... А потом выразил сожаление, что такой ум погиб от рук королевского палача. Неплохо. Если чему-то ты научился в университете, так и о мению производить впечатление, будто я знаю, о чем говорю, хотя на самом деле понятия не имею о предмете обсуждения. Я рад, что годы учебы не прошли для тебя даром. Потом она уже совсем раскрылась и стала рассказывать о своих политических взглядах. Она предполагала, что я хорошо знаком с творчеством этого самого Бэрнгера, поэтому я не очень за ней поспевал. Но Сказно мне хватило, чтобы осознать, что за проповедь таких идей можно угодить на висельцу. В какой-то момент она заявила, что социальная справедливость невозможна без истребления дворянского сословия. Я, конечно, контекста не знал, но и без того почувствовал, что дело пахнет криминалом. Замечательно, этого я и ожидал, но хорошо иметь подтверждение. Теперь мы точно знаем, чего ты ожидал. И что мы знаем, что Араи не читает таристов перед сном из-за склонности к абстрактным рассуждениям в области политической теории. А внушает своим девочкам необходимость распространять радикальные идеи. Значит, потребуются дальнейшие разведывательные действия? Глаза зеленого вспыхнули надеждой. Сомневаюсь, холодным рациональным тоном остановил его я. Я уже узнал, что хотел. Теперь мне остается только подумать, как этим воспользоваться. Старый дом купца Мыхаймы действительно выглядел ужасно, одовели его до столь плачевного состояния старания седьмого полка. Вернее, безумного Йорлуна, который месяцем ранее подрядился избавить жилища от крыс. Дело он от, конечно, не по доброте душевной, а ради возможности использовать обещанные купцом ресурсы в собственных целях, в частности для испытаний нового вида транквилизатора. Поэтому алхимик потребовал внушительной предоплаты, которую немедленно направил на покупку ингредиентов и предложил приготовленный из них напиток крысам, обитавшим в доме Мюнхейма, добавив его в миски с водой, расставленной по всему зданию. Результат этого эксперимента был определен Йёрлоном как обратно пропорциональный успеху, что на практике означало эффект совершенно противоположный ожидаемому. Иными словами, крысы вместо того, чтобы заснуть, чрезвычайно возбудились и стали проявлять повышенную активность, бегая по дому с невероятной скоростью, нападая на все живое и кусая мебель с такой яростью, что сами ломали себе резцы. Довольный собой алхимик подробно описывал свои наблюдения за тем, как объекты исследования реагируют на данное вещество. Он с удовольствием провел бы в особняке минхаймы последующей недели, но будучи человеком добросовестным и солидным, чувствовал себя обязанным сдержать обещания. В итоге Йорлн решил проблему крыс типичным для себя способом. Все крысы исчезли в один миг вместе с большей частью здания. Довольный собой алхимик вызвался получить остатки гонорара, и продемонстрировал искреннее возмущение, когда купец не только ничего не заплатил, но еще и потребовал компенсацию. Миннехайм имел еще несколько жилых объектов в городе, куда он мог переехать, но как уважающий себя скупердя не собирался расставаться с остатками добра, пережившими взрыв. Вероятнее именно из-за жадности, вместо того, чтобы платить надежным специалистам, он попытался использовать свои связи во дворце, дабы привлечь нас в качестве дешевой рабочей силы. Всегда готовые услужить, мы исполнили желание Миннехайма и на рассвете подъехали к полуразрушенному дому с десятью пустыми повозками и двадцатью людьми. Солдаты вошли в здание и стали по очереди выносить оттуда наиболее ценные вещи, которые затем считала с сознанием дела оценивал по стоимости. Менее ценные предметы загружались в открытые повозки, а более дорогие попадали в одну из двух крытых. Почтенный купец не снизошёл до того, чтобы лично следить за нашей работой, но, конечно, послал двух псцов скрупулезно записывать все ценности, покидающие здания. К сожалению, досадная случайность с самого начала помешала их работе. Какой-то подросток подкрался к одной из этих канцелярских крыс и скрылся со срезным ремня кошельком. Оба клерка бросились за ним в погоню, но когда преследуя вора оказались в мрачном переулке, их внезапно окружил толпа вооруженных дубинками малоличчиков и избил до бессознательного состояния. Мои доблестные бойцы в это время, к сожалению, были заняты работой по организации переезда, поэтому вмешаться не могли. Банда подростков в итоге слянялась с кошельками обоих песцов, и небольшим гонораром выплаченным ранее нашим интендантом, и мы смогли распорядиться имуществом Мюнхейма без излишней бюрократии. Мы как раз стояли, сосчитал его возле одной из гружённых повозок, обсуждая рыночную стоимость посуды из чистого серебра, когда увидели, что к нам приближаются четыре человека в доспехах и кавалерии. Одним из них, ростом на голову выше остальных, несомненно был олух. Второй имел знаки различия капитана и явно возглавлял эту группу. О Это тот, кого мы ищем. Этот рыжий блядский сын. Кажется, они говорят и тебе, обратился к считали. Как ты догадался? спросил он, теребя пальцами свои рыжие волосы. Они сказали блядский сын. Кого еще они могли иметь в виду? Считала задрал нос, притворившись обиженным. И рыцари тем временем вплотную приблизились к нам. Командующий офицер, крепкий парень снушающим уважение шрамом на щеке, заговорил. Капитан Носьерс, восьмой кавалерийский полк, представился он. С кем я имею честь говорить? Поручик Нургарт, рота Е, седьмой полк. Рыжий блядский сын, интендант седьмого полка, считал галантно поклонился. Вижу, я попал по нужному адресу. У меня есть несколько вопросов. Полагаю, вы догадываетесь, в чем дело? Конечно, серьезно подтвердил интендант. Но уверяю вас, я не тот человек, которого вы видели прошлой ночью, выходящим из спальни вашей матери. Но сирес с отвращением поморщился, один из его помощников сплюнул на землю под ноги щиталы. Олох сделал сконфужное лицо, переводя взгляд со своего капитана на интенданта и обратно, пытаясь понять, что собственно было сказано. Вижу без объяснений не обойтись, поспешил я на помощь Олуху. «Шутка моего коллеги основана на предположении, что у уважаемой матери господина капитана иногда бывают ночные гости с целью совокупления. Иными словами, считала назвал твоего начальника блядским сыном. Ирец яростно зарычал и продемонстрировал нам одну из своих угрожающих мин, но Ноносьер остановил ее жестом руки. Я рад, что застал вас в хорошем настроении, сказал он с улыбкой, я конечно не ожидал, что это будет легкий разговор. Тем не менее, уверяю вас, я очень терпелив и всегда в конечном итоге получаю то, чего хочу. Так что, давайте начнем сначала. начала. Поручик, что вам известно о пропавшем обозе снаряжения для моего полка? Две вещи, ответил интендант. Я знаю, что такой обос имел место быть и знаю, что он пропал. Боюсь, я мало чем могу вам здесь помочь, потому что оба факте я узнал только что, когда вы сообщили мне о них. Надо ли говорить, что я не верю ни единому вашему слову, или достаточно подозрительного выражения моего лица? Это, наверное, риторический вопрос, подсказал я Считали, шепотом суфлера. Нам обязательно нужно продолжать играть в эту игру, спросил нас Иерос. Мы все знаем, кто виноват в том, что наш транспорт не добрался до цели. Вы догадываетесь, что мы не собираемся оставлять это дело, и если наши припасы не найдутся в нейтронном состоянии, или мы не получим возмещение в той или иной форме, нам придется принять соответствующие меры. Из вашего тона я делаю вывод, что у вас нет никаких сомнений в том, кто является виновником, заметил я. Делать такие окончательные заявления без каких-либо оснований было бы очень неразумно. У вас есть доказательства, не так ли? У нас есть очевидцы, которые дали показания, что рыжий мужчина со змеиной татуировкой на правом предплечье причастен к краже транспорта. «Да, конечно. Это действительно неопровержимое утверждение, учитывая, что в истории никогда не случалось, чтобы очевидец ошибался или был подкуплен. Думаю, будет лучше, если мы продолжим этот разговор в другом месте, например, в казармах нашего полка. Такая обстановка поможет развязать вам языки. Но Сьерс взглянул на улуха. «Джан франко проведет вас в нужное место. А если понадобится, он даже отнесёт вас туда. Великан сделал несколько шагов вперед и протянул руку к щитале, который побледнел и отступил на несколько шагов. Но тут внимание Рейдс отвлекло нечто, находившееся за нашими спинами. Я обернулся и заметил, как из здания вышли чи вместе с несколькими другими солдатами. Но Сиеррес быстро оценил соотношение сил. "Слышь, приятно был поболтать", бросил он, пожав плечами. "Как я уже сказал, мы закончим этот разговор при более благоприятных обстоятельствах". Но он дал знак своим людям, а они пошли прочь. Как-то вы не слишком торопились, считал упрекнул Чи. Я наблюдал за вами из окна, сержант оскалил зубы. Ты, кажется, прекрасно проводил время, я не хотел тебя прерывать. Я же тем временем наблюдал, как уменьшаются в размерах силуэты рейцев, возвращающихся в свои казармы. Что-то мне подсказывает, это лишь время на решение проблемы. Да, следует полагать, эта тема снова будет поднята в наименее подходящий момент. Может нам стоит составлять список людей, затаивших на нас обиду? Мы заводим себе все новых врагов такими быстрыми темпами, что можно запутаться. Или броси под глядишь, на считалу. Некоторые из нас могли бы перестать воровать все, что подвернется под руку. <къех> список, однако, кажется более простым решением. Мы закончили погрузку без дальнейших осложнений, если не считать гиены и парши, бросавшихся друг в друга чашками. Почти все, что находилось в здании, имело хоть какую-то ценность и в повозках. и те длинные вереницы медленно двинулись к новому особняку Менехайма. К несчастью, из десяти повозок только восемь достигли цели. Оставшиеся две по странному стечению обстоятельств пропали где-то на полпути, их и не нашли. Ничего не поделаешь, можно было только передать купцу соболезнования в связи с его невосполнимыми потерями. Нашлось правда несколько очевидцев, утверждавших, что якобы видели Как две повозки под покровом ночи въезжали ворота монастыря на Речной, но разве можно верить слухам, распространяемым клеветниками. Дверь моей теле распахнулась на стиш, в ней появился Ферре. Он застал меня не в самой удачной позе. Я стоял на коленях, склонившись над ведром, куда только что вернул остатки обеда. «Лучше не стало?» — спросил он. Третий день не могу ничего удержать в желудке" а Осчитал, клялся, что на этой неделе кухня получила исключительно свежие припасы. У монастырских ворот стоит какая-то женщина и жаждет с тобой пообщаться. Она сказала, что у нее есть важное сообщение, которое она может передать только тебе. Ну, разумеется, как же иначе. Она также высказала несколько весьма нелестных мнений о моей покойной матери, и они были удивительно точны. Я пару раз сплюнул в ведро, безуспешно пытаясь избавиться от неприятного привкуса во рту, после чего накинул куртку от мундира и пристегнул меч. Мы спустились вниз и пересекли двор в направлении ворот. Там, под подозрительными взглядами часовых, стояла миниатюрная женщина с лицом, прикрытым капюшоном. Я встал в десятки шагов от часовых, чтобы они не могли услышать наш разговор, и жестом подозвал ее. "Меня прислала Арай", заявила она без приветствия. "Я полагаю, у тебя есть способ доказать, что это правда. Она велела тебе передать привет от вампирического барона". Из контекста следовало, что это какая-то глупость, которую никто, кроме тебя, придумать не мог. Я так понимаю, ты явилась сюда исключительно для того, чтобы высказать несколько гадостей в мой адрес. Я должна передать тебе, что Вэн Вандорн пожелала встретиться с тобой. Я понятия не имею, для чего ты ей понадобился. Полагаю, ей нужно вбить несколько гвоздей, и у нее не нашлось достаточно тяжелого молотка под рукой. Куда и когда мне прийти? Ха, это смешно. Встреча состоится прямо сейчас в том месте, куда я тебя отведу, потому что ты сам никогда туда не попадешь, никто тебя туда не пустит. Ну, позови кого-нибудь из этих придурков, без которых ты боишься высунуть нос за стены монастыря, и пошли. Прекрасно. Какой невероятное стечение обстоятельств. В один прекрасный день я узнаю, что единственное место, где можно отыскать пропавшее древнее произведение, это резиденция рода Вандорон, и вскоре кто-то из этой семьи желает встретиться со мной. К тому же, чуть ранее некая склонная к манипуляциям женщина настойчиво пыталась заинтересовать меня одной особой, на встречу с которой сейчас меня отправила создавалось впечатление, будто кто-то заранее запланировал, чтобы я работал на ВН, так как это каким-то образом отвечает его интересам. Почему я чувствую, что меня толкают в заданном кем-то направлении? И мало того, почему я с этим полностью согласен, хотя я осознаю, что происходит. Я кивнул Фереш, чтобы он присоединился к нам, и таинственная женщина повела нас в город, над которым уже сгустились сумерки. Конечно, это могла быть ловушка, но если бы кто-то и прежде всего Арай захотел меня убить, то нашел бы способ попроще. В последнее время для меня уже почти стало привычкой добровольно соваться в пасть льву. И мне не нужна была дополнительная приманка. Впрочем, встреча с Вэйн Вандорн стоила любого риска. В конце концов, я был обычным наемником. Для такого человека, как я, улучшить судьбу можно было только одним способом оказаться в нужном месте в нужное время и вписаться в планы достаточно могущественного работодателя. Например, омерзительно богатой аристократки, которой как раз нужен кто-то для грязной работы. А не могла бы ты рассказать хоть что-нибудь о том месте, куда мы направляемся, спросил я. Учитывая, что через минуту ты увидишь его своими глазами, это будет пустой тратой моего времени. Хорошо, тогда скажи мне хотя бы каким фальшивым именем я могу тебя называть. В последнее время я привыкла к Мариане». Разве не опасно для шпиона привыкать к своему псевдониму? Ого. Я сейчас получу урок шпионажа от парня, который единственный приличный источник информации получил, угодив в ловушку прямо в борделе. Я начинаю задумываться, вот це не меняли самого тогда заполучили. Что это? Неужели мне на глазах развивается какой-то мыслительный процесс? Не может быть. Что я сделал, чем заслужил все эти любезности? Ничего, ни считая того, что ты со своими ребятами растоптал своими сапожищами всю мою деятельность за последние несколько месяцев. Но ведь кто-то должен наконец объяснить вам, что в разведке важно заботиться о постоянных источниках информации, а не выжимать их как губку, и перерезать горло. Всякий раз, когда мне удается внедриться в какую-нибудь среду, вы тараните дверь подпольной квартиры или пытаете кого-нибудь первого попавшегося бедолагу, и вся организация тает как дым, а я остаюсь ни с чем. Если бы вы сами были хоть в чем то компетентны, но ну нет. Единственное, что вы умеете это брать языка и пытать его в надежде, что он выдаст кого-то более важного. Для шпионки ты слишком болтлива, заметил Ферре. Не ной, мы уже почти пришли. Мы свернули в узкую улочку, зажатую между рядами невысоких каменных зданий. Я не знал этого района. Мы находились где-то в северо-восточной части города, где жили в основном мелкие ремесленники. Я не понимал, почему именно здесь назначила встречу представительница богатейшей семьи провинции. Наша проводница внезапно свернула вправо и повела нас по узкой тропинке между двумя неприметными домами. Мы оказались на захламленном дворе, который местные жители, по-видимому, использовали в качестве свалки. Солнце уже село, и вокруг не было видно ни одной живой души. Марианна остановилась, и указала рукой направление по диагонали через весь двор. "Идите туда и окажетесь на месте. Там вас будет ждать один придурок на службе ВН. Уверен, он вас узнает и проведет дальше". Сказав это, она развернулась и исчезла из виду. Мы двинулись в указанном направлении и вскоре заметили двух вооруженных охранников, дремавших на посту у входа в какую-то ветхую постройку, больше напоминавшую разваливающийся сарай. Когда же мы сделали еще десяток шагов, из мрака показался Вильгельм. Он стоял чуть дальше позади охранников, прямой как шест, безупречной ливреи рода Вандорн. "Этот господин наш гость", сообщил он на охране, указывая на меня, хотя те даже не вздрогнули, когда мы приблизились. Затем обратился к Фрею: Боюсь, приглашение действительно только для одного человека. ФР пожал плечами, отошел немного в сторону, чтобы прислониться к стене здания. Вильгельм знаком указал мне, чтобы я последовал за ним. Госпожа уже ждет. Он открыл дверь, я переступил порог и тут же резко затормозил. В помещении было полно вооруженных людей. Я справился с первым инстинктивным порывом бежать, понимая, что за спиной стоит Вильгельм и может без труда остановить меня. Несколько мгновений я стоял совершенно парализованный. Но когда глаза привыкли к свету, я понял, что моя реакция была излишней. Да, в здании, на самом деле большом, гнилом сарай, находилось несколько десятков вооруженных головорезов. Однако они не проявляли никакого намерения немедленно наброситься на меня, а сидели в разных местах, разбившись по мелким или крупным группам, играли в карты или вполголоса разговаривали, смертельно при этом скучая. Никто из них не обратил на мое появление ни малейшего внимания. Вильгельм наклонился к моему уху, Все гости настаивают на том, чтобы их сопровождали телохранители, но семья Вандорн обеспечивает высочайший уровень безопасности. Судя по охранникам у входа, вряд ли стоит удивляться желанию гостей, прокомментировал я, хотя понятия не имел, что тут происходит. Часовые здесь исключительно для формальности. У семьи есть иные, более деликатные способы гарантируют безопасность своих гостей. Мы повернулись направо, где у стены стоял огромный дубовый стол, на котором была разложена внушительная коллекция всевозможного оружия. Я бы попросил оставить здесь меч, сказал мой проводник. Оружие неприемлемо для нас, по крайней мере, на время состязаний. Железо и сталь это сквернение традиции. Не говоря ни слова, я снял с пояса меч и положил его на стол, а после секундного колебания добавил еще и два ножа. Сюда, пожалуйста. Вильгельм нагнулся и поднял лук в полу, приглашающим жестом указывая на ведущую вниз лестницу. Мы преодолели по меньшей мере несколько десятков высеченных в камне ступеней прочной конструкции, которых никак не сочеталась с состоянием, расположенной над нами развалюхи. Освещение было тусклым, но когда я протянул руку, чтобы коснуться стены, то почувствовал гладкий, тщательно отполированный камень. "Осторожно", предупредил Вильгельм. Представление уже началось и свет погасили. Упасть в этом месте было бы очень неприятно. Я не задавал никаких вопросов и не просил объяснений, надеясь, что произвожу впечатление человека, контролирующего ситуацию. Лестница закончилась, и мы вышли в коридор, выложенный каменной плиткой. Справа и слева я разглядел овальные ниши в стенах, а туннель вел дальше, обрываясь через десяток шагов очередным пролетом ступенек. Я бездумно продолжил идти вперед, пока Вильгельм не схватил меня за руку и не остановил. Плохая идея, он потянул меня направо, — «ложе госпожи вон там. Мы вошли в один из овальных проемов и преодолели еще десяток шагов по тесному коридору. Пока они оказались вместе, которая действительно напоминала театральную ложу. В темноте мне удалось разглядеть обложенный подушками диван и стройную женщину в темной японче. Ее тяжелые ездовые сапоги упирались в деревянную балюстраду. Я был почти уверен, что заметил, как между складками ткани блеснул металл. Осквернение, да? Спасибо, Вильгельм. Слуга Вандорнов поклонился. Я буду в пределах досягаемости, госпожа. Будь немного подальше. Вильгельм снова поклонился и исчез в коридоре. Я остановился далеко от балюстрады и не мог видеть того, что происходило внизу, но сдержал искушение заглянуть туда. Я стоял на месте и терпеливо смотрел на женщину передо мной. Никто из нас не поздоровался и не представился. Мне казалось что это лишнее. Смелее взгляни, промолвила Вэн Вандорн. Я вижу, что тебя снедает любопытство. Я подошел к балюстраде и посмотрел вниз. В нескольких десятках метров подо мной располагалась площадка, залитая светом факелов. В ее центре был выложен маленький круг из авальных камней, в котором кружили две фигуры, которые то и дело сходились в быстрой схватке, и обменивались ударами голых кулаков. Сфокусировав на них взгляд, я понял, что на обоих воинах ничего нет, кроме накинутых на голову и спину звериных шкур со ощерёнными пастями. Темнота, наполнявшая все пространство, кроме освещенного круга внизу, мешала определить насколько велико было помещение, в котором мы находились. Судя по расстоянию от ложи ВН до площадки, все это сооружение могло иметь такие же размеры, как арены боёв на другом берегу, куда вмещались многотысячные толпы. Однако никаких толп я не видел. Да, слышал доносившиеся из темноты гул и неободряющие крики, особенно с мест, расположенных непосредственно перед рингом. Но это были скорее одиночные отрывистые возгласы, а не рев разъяренных масс. Это были скорее небольшие сборища в ложах, вроде той, где я сейчас находился. Элитарная забава. Что мы, собственно, смотрим? спросил я. Валякха вадхакха. Ты можешь это перевести? Смерть внутри? Нет, внутренняя борьба волка медведею? Бессмыслица какая-то. Слишком буквально, но в этом тебя трудно винить. И русский язык не способен правильно передать смысл этого выражения. Борьба душ, вот так, пожалуй, будет ближе всего. Замечу только, что в оригинале слова, обозначающие волка медведи, не только не разделены союзом, но и как бы обрезанные сливаются в с термином, означающим внутреннюю борьбу. Бойцы во время стычки на ринге становятся единым целым, утрачивают внешние различия, и видовые особенности. Они сливаются в едином теле зверя, внутри которого бушует битва душ. Победитель получает власть над спяным телом и забирает себе силу противника. Если бы ты спросил этих фанатиков в первом ряду, что так громко кричат и воют подобно животным, они сказали бы тебе, что в Валиах Вадхаха сила мышц не имеет значения, имеет значение только сила духа. Я слышал об этих боях раньше, но всегда был уверен, что это развлечение устраивают в подозрительных притонах на радость примитивной кровожадной черни. Это и есть подозрительный притон, а мы примитивная кровожадная чернь. В помещении царит полумрак, а большинство зрителей скрывают голову под капюшонами. Но я мог бы поклясться, что в соседней ложе узнаю несколько шишек из купеческих кварталов. У других же на шеях висят золотые медальоны, которые можно увидеть только во дворце губернатора, не говоря уже о том, что здесь нет примитивных скамеек, на которые обычно усаживается плебс. Только удобные диваны и уединённые ложи под надзором вооруженных до зубов мрачных парней. Движением головы я указал на проем, в котором исчез Вильгельм. Это не меняет того факта, что когда ударят в гонг, мы все отдадимся во власть наших худших инстинктов. Если ты полагаешь, что Валиакха, Вадхакха привлекает только бедноту или что богатые горожане имеют исключительно тонкие эстетические пристрастия, то я начинаю задаваться вопросом, с тем ли человеком разговариваю. Но я признаю, что как иностранец ты имеешь право не понимать определенные аспекты того, что видишь перед собой. Холодные Бесстрастная культура Иреи делает все возможное, чтобы глубоко похоронить свои варварские истоки. В Кайлархе наоборот, чем сильнее королевская администрация настаивает на разрыве с примитивными традициями, тем скорее население прибегает к ним, выражая свое несогласие. И вокруг подобных запрещенных практик люди строят свою национальную идентичность. Все эти богачи, которые ежедневно ворочают огромными суммами денег с каменным выражением лица, здесь теряют контроль над собой. Не потому, что любят запах крови, а потому что именно в этих боях видят сущность нашего народа. Они считают, что в этой жестокой ритуальной традиции сохранился дух нации, и что эти практики позволят снова пробудить его. Они верят, что именно эта скрытая животная сила проявится у всех жителей Кэйларха и позволит свергнуть эрейское правительство. А ты, спросил я, обратив внимание на страннённую манеру, с которой она говорила о жителях Кэйларха. Я фыркнул Вэн. Я считаю, что до тех пор, пока у нас нет самостоятельной экономики, а наши технологии и наука отстают на несколько десятилетий от Эре, никакая борьба о душ не решит наших проблем. Вот почему я организую эти бои, заставляю толстосумов платить за вход. Ты могла бы делать это из-за кулис, тем не менее ты сидишь в ложе с прекрасным обзором на ринг и смотришь бои. Значит, в этом есть что-то привлекательное для тебя? Во-первых, это не ринг. Круг, в котором происходит бой это вак, священное пространство. После того, как пробил гонг, боец скорее потеряет кожу, чем выйдет за пределы вакха. Это означает не только проигрыш, но и величайший позор. Трус, перешедший границу во время схватки, становится ниже животного. Его связывают и медленно опускают в клетку с голодными крысами. Это гораздо хуже, чем потери кожи. Во-вторых, нет, меня в этом ничего не привлекает. Но мою семью уже обвиняют в измене из-за наших торговых связей с арийей. Участвуя в этих боях, я могу хотя бы немного восстановить утраченную репутацию в глазах других аристократов. мне это ничего не стоит, разве что приходится быть свидетельницей безмерного идиотизма моих земляков. Погоди, поди, потерять кожу? Неужели ты совсем не знаешь правил? Два воина выходят на ринг и сражаются. Что здесь знать? На вах. Нет никакого ринга. Да, два воина сражаются, но ведь должно же быть какое-то условие победы, верно? Посмотри вниз. Эти двое, что стоят друг напротив друга, ожидают удара гонга как сигнала к началу следующего раунда. Один одет в шкуру медведя, другой волка. Победит тот, кто сумеет сорвать шкуру с противника. Это больше похоже на соревнования, основанные на ловкости и скорости рефлексов, чем на силе. А, нет. Шкура животных пришиты к скальпам и спинам воинов сотнями грубых крепких стежков. Чтобы оторвать их от тела, требуется сильная хватка. О, блядь! По преданиям, в старину, когда наш народ был гораздо ближе к природе, воины имели настоящие звериные шкуры. Они были наполовину животными, наполовину людьми. Говорят, что в нынешние времена мы потеряли связь с лесными дебрями, вросли в уют кирпичных домов и теплую одежду, что лишило нас былой мощи. Развлечение, которое ты наблюдаешь, это жалкий суррогат утраченной силы, которую некоторые маньяки жаждут пробудить, поддерживая былые традиции. Уэйн сняла ноги с и изменила положение Первы, повернувшись лицом ко мне, только сейчас я смог увидеть ее черты, оказавшиеся неожиданно нежными, почти девичьими. Я знал, что я меньше тридцати и не заметил ни единой морщинки, но в ней не было ни капли юношеской свежести. Цвет ее лица был бледным и нездоровым, темные мешки под глазами оттеняли белки с кровавыми потеками. Ей явно было трудно сфокусироваться, ее взгляд перескакивал с места на место, и она моргала слишком часто, как будто от сухости век. Я уже видел такие лица. Так выглядят люди, привыкшие часами читать и писать при свете масляной лампы. Много усилий пришлось вложить в подготовку этого наглядного урока, поинтересовался я. Если ты так потрудилась, чтобы чему-то меня научить, то может, прямо сейчас скажешь, какую мораль я должен извлечь из этой истории? Никто не трудился, фыркнула она. Во всяком случае, не ради тебя. У меня выдалась свободная минутка, я свистнул, и ты прибежал. А то, что попутно тебе показали немного местного фольклора, это уже твое счастье. Но если ты нуждаешься в уроке, то получишь его. Если ты сам не сумел сделать выводы из увиденного, то придется их тебе подать на тарелке. Вот и все. Пусть сегодняшний вечер научит тебя, поручика седьмого полка, что ты ни черта не знаешь о месте, где расположился твой полк. И о людях, мимо которых проходишь, патрулируя улицу. Ты здесь уже больше года. Нежели ты думаешь, что дав несколько раз по морде местному, узнал о них все необходимое. Отнюдь. Этот народ целыми веками совершенствовал искусство сокрытия своих тайн, и хранил запретные традиции. Здесь детей с самого детства учат, что о некоторых вещах нельзя рассказывать посторонним людям. А ты для них настолько посторонний, насколько это возможно. Ты можешь разбивать головы, и пытать людей, но есть места, куда ты никогда не доберешься без посторонней помощи. Такие места, как это. Внезапно арену заполнил безумный звериный вой, донесшийся из круга внизу. Бедолага, простонал я, предпочитая не смотреть вниз. Отнюдь. тот, кого ты слышишь, победитель, неудачник потерял свою кожу. Он не имеет права на вой, ведь рёв животный звук, только те, у кого есть мех, его достойны. В трактирах толкуют, что ты предала свой народ. На базаре говорят, что для тебя важно только ирейское золото. Придя сюда, я в последнюю очередь ожидал услышать лекцию о древних традициях. К черту традиции, неестественно рассмеялась она. Если бы я могла, то отправила бы всех этих чертовых зоофилов в глубокую пустыню, чтобы они там одевались шкуры, лечились берёзовой корой, подтирали задницы листьями лопуха. раз им так противны благо цивилизации. Но мои интересы лежат на стыке Кэйларха и Эрай. Я не могу выжить, опираясь только на одной из сторон. Я должна понимать и тех, и других, знать, что для них важно и как им угодить. Обе стороны постоянно подсчитывают, чего больше дает им существование рода Вандорын потерь или выгоды. Мне приходится постоянно следить за тем, чтобы баланс был в мою пользу. Между тем, ситуация в провинции все более напряженная. Жизнь на пограничье становится проблематичной, и расчеты перестают сходиться. Методы, которые я применял до сих пор, деликатные, систематические, слишком трудоемкие. Мне нужны быстрые решения, окончательные. И эту часть я понимаю, но не понимаю другого. У тебя есть частная армия, по численности не меньше всего седьмого полка. Есть Вильгельм, который одной рукой уложил бы большую часть моих людей. Зачем тебе я? Если ты не в состоянии ответить на этот вопрос, то не заслуживаешь этой работы. Я на секунду задумался, возвращаясь в мыслями к разговору с Арай. Люди в зелено-черных ливреях работают на семью, сказал я наконец. Тебе нужен кто-то, кто будет работать на тебя. Поздравляю. Арай, не тебя, потому что ты повторяешь только то, что слышал от нее, не так ли? Я не отрицала этого. Какую проблему я должен решить? Один из наших деловых партнеров очень нерегулярно выполняет свои обязательства перед нами. Его долг уже достиг внушительных размеров. Самое неприятное во всей этой ситуации то, что у упомянутого человека достаточно средств, чтобы выполнить все свои обязанности. Моему брату, к сожалению, не хватает решимости как-то воздействовать на него. Я не ожидал, что у роду Вандорн возникнут проблемы с изысканием долгов. Даже простые вещи усложняются, когда в игру вступают семейные отношения. У этого делового партнера что-то есть на твоего брата? Скажем так, Амину трудно давить на людей, которых он любит. В определенных кругах этот факт широко известен и используется. Мой бедный брат еще не понял, что список должников семьи и круг его друзей странным образом объединяют одни и те же имена. А пока Амин номинальный глава семьи, у тебя нет официальных каналов давления. Я не мог не заметить, что уголки рта ВН дрогнули при слове номинальной. Очко для меня. Иными словами, я должен быть неофициальным каналом. Напомнить ему о его обязательствах и вернуть деньги. А, нет, мне не нужны деньги. В жизни есть более важные вещи, например, недвижимость. Так удачно сложилось, что наш должник владеет многочисленными земельными участками, и у меня есть много идей по их благоустройству. Я бы предпочла получить эти земли. К сожалению, упомянутый торговый партнер не понимает, что существует альтернативные способы оплаты. Следует нанести ему визит и привести веские аргументы, которые убедят его, почему он должен отдать долг именно таким способом. Я еще не спросил главного: кто этот должник? Сомневаюсь, что ты слышал о нем раньше, он очень скрытный человек. Его зовут Доро Менехайм. Как только я появился в воротах монастырского двора, то сразу увидел отряд из дюжины бойцов моей роты, который, по-видимому, готовился выступать. Неподалеку стояла Никаи Цефил и вполголоса переговаривались между собой. Капитан махнул мне рукой. "Во ему все», — обратился он к Цефелю. "Я сделал, как ты велел, обыскал архив в ратуши», — быстро пояснил сержант. "Это позволило нам сузить список до шести мест, где сейчас стоят заброшенные мельницы. Я послал в каждой разведчика. Пять из шести это гигантские пылесборники, там никого не было много лет. Полагаю, ты сейчас скажешь, что здание номер шесть ни хрена не заброшено. Здание номер шесть ни хрена не заброшено. Мой человек был там сегодня вечером, и видел внутри свет, слышал доносящиеся оттуда голоса. Он заметил, как туда заносили какие-то мешки. На мельнице что-то производят, и явно не муку. Я полагаю, вся эта суета именно по этой причине. Готовитесь к операции? Да, процедила Ника. Я как раз раздумывала, кто будет ей руководить, раз разкомандировал роты исчез посреди ночи, не сказав ни слова. Я получил наводку и должен был немедленно проверить ее, нельзя было терять ни минуты. Правда? И что ты такое узнал? Слишком рано для конкретики. Я поймал только начало нити, теперь придется размотать весь клубок. Так, Та размотаешь в другой раз. Сейчас у тебя есть работа. Вообще-то мне нужен восстановительный сон. Сефиль, опытный сержант, справится с парой тощих учеников Алхиника. Конечно, ведь твой комфорт и отдых наш главный приоритет. Поднимай свою задницу и вперед. — Слушаюсь, капитан. Ника развернулся на каблуках и вернулся в здание, а я обратился к Цефелю. Если это действительно скрытая лаборатория, было бы неплохо иметь с собой Йорлана, чтобы он обеспечил безопасность. Я уже подумал об этом, но он, черт возьми, не хочет ехать. Сказал, что производство святой воды для дилетантов ему жалко тратить на это время. Я пожал плечами. Разбираться с прихотями алхимика сейчас было самым последним делом. Я знаком приказал Цефилю поднять отряд, и вскоре мы все уже сидели в седлах, рысью направляясь к восточным воротам, ведущим за пределы города. Это была для нас необычная экспедиция. Дурсетв представлял собой змеиное гнездо, поэтому у нас было достаточно работы, и редко выпадала возможность покинуть его стены. Я сам очень плохо знал окрестности. А из-за того, что нам предстояло путешествовать ночью, совершенно потерял ориентацию и понятия и не имел, где мы находимся. Я полностью положился на Цефеле, который безошибочно привел нас к цели. Чтобы не вспугнуть наших жертв, я остановил кавалькаду в нескольких сотнях метров от мельницы и приказал спрятать лошадей подальше от дороги. Мы оставили двух человек охранять животных и с десятком бойцов отправились окружать здание. Мельница явно была заброшена, но следы человеческой деятельности виднелись повсюду. И даже посреди ночи я мог различить протоптанную дорожку до двери. В самом здании горел слабый свет, но никаких звуков не было слышно. Мы окружили цель широким кольцом и стали медленно стягивать её попутно прочёсывая местность. Как и следовало ожидать, снаружи мы никого не обнаружили. У мельницы был только один вход, что облегчало облаву, но я всё равно оставил людей в кольце на случай, если алхимики запаникуют и попытаются выбраться через два крошечных окошка. Цефель, Сейфиля еще несколько бойцов подошли прямо к входу в здание. Афалу выпала честь выбить дверь. Для него это не составило никакого труда. Дверь даже не слетела с петель, а просто рассыпалась в щепки. Афал Цефель Сейфилем ещё двое наших ребят ворвались внутрь с оружием. Здесь никого нет, донесся через минуту крик Сейфиля. Мы опоздали. Послышался шум шагов, какая-то возня, а потом Цефель вышел на улицу, пряча меч обратно в ножны. Это то самое место, сказал он. Мы пришли куда нужно. Внутри полно алхимической аппаратуры, это действительно первоклассная лаборатория. Судя по количеству оборудования, здесь явно работал несколько опытных специалистов. Это была крупная операция. Они сбежали перед нашим прибытием? Да, буквально за пару минут до того, как мы сюда вошли. Видно, что спешили, но им все равно удалось забрать все материалы. Осталось только оборудование, которое они не успели разобрать. Нас ждет несколько малоприятных бесед. Будем искать слабое звено. Они каким-то образом узнали, что мы здесь. Да, мрачно согласился сержант. А пока нам остается только обыскать это место. Может, найдем какие-нибудь зацепки? Он двинулся обратно к входу в мельницу, но я схватил его за плечо. Это алхимики. Если они знали, что мы будем обыскивать здание? Цефир подхватил мою мысль на лету. Нам надо отойти. Мы обязаны обыскать здание, но пусть этим займется минимум наших ребят. Сержант кивнул головой. Афал, ву Сонг за Аралон. Выходить оттуда немедленно. Мы отошли на десяток шагов от здания. Судя по громкому топоту, оставшиеся внутри солдаты тоже спешили к выходу. Я повернулся, чтобы что-то сказать Цефелю, но мои слова заглушил мощный грохот, сотрясший мельницу. Здание дрогнуло от основания, вспыхнуло ярким пламенем, но не рухнуло. Каким-то чудом оно все еще держалось в вертикальном положении, хотя одни его были уже сочтены. Когда пожар озарил ночь, я увидел вокруг себя своих бойцов. Они поднимались с земли, прикладывая руки к ушам и беззвучно шевелили губами. Я снова кинул взгляд на мельницу. Не стоило себя обманывать, у Афалы и остальных не было никаких шансов. Я перевел взгляд на Цефель, на его лицо, измазанное грязью и изрезанное осколками от взрыва. И тут я понял, что губы сержанта шевелятся, но я не слышу ни слова из того, что он говорит. "Что?" крикнул я ему, гадая, вернули когда-нибудь себе слух. Ничего, блядь, не слышу. Цифель снова пошевелил губами, но до меня так же ничего не дошло. "Что?" крикнул я снова. Сержант наклонился так близко, как только смог. "Я сказал!" крикнул он мне прямо в ухо, "что ненавижу этих грёбаных алхимиков". Иными словами, вы нихера не знаете, заключила Ника, выслушав наш рассказ о косвенных зацепках, которыми мы могли бы воспользоваться, чтобы поймать таинственных алхимиков с мельницы. У вас была ровно одна зацепка, и вы позволили ей взлететь в воздух. И теперь у вас нет ни синицы в руках, ни журавля в небе, только птичье дерьмо на макушке. Кто-то должно быть нас подставил, решительно сказал Цефель. Их предупредили о нашем приходе, иначе они бы так быстро не свалили. Это все, что мы знаем наверняка. Как ей сказал, вы ни хера не знаете. Капитан резко дернулся в кресле и стукнул ладонью по столу. Это и так ясно, черт побери, что вас кто-то подставил. Пятилетний ребенок догадался бы об этом. Браво вам. Вопрос в том, кто? Умоляю, скажите мне, что у вас есть какие-нибудь идеи, иначе я могу потерять контроль и повесить вас за яйца на самой высокой башне монастыря. Мы с Цифером беспомощно посмотрели друг на друга. Мы сидели вдвоем в кабинете Ники, пытаясь объяснить неудачу на мельнице, и нам нечего было сказать. Мы можем, в принципе, исключить измену в рядах полка, начал я. Я не верю, что это возможно не на такой операции. Кто же тогда за пределами полка знал, что вы задумали? Ратуша, обратился я к сержанту, возможно, кто-то помог тебе добраться до нужных материалов? Цейфель покачал головой. Они понятия не имели, что именно мы ищем и зачем нам это нужно, я абсолютно уверен. Я следил за ребятами, чтобы они держали свои морды на замке. Кто еще? Может, какой-нибудь конь? Возможно, никто из полка и не выдал, но он ведь мог при каких-то обстоятельствах проговориться, даже не понимая, что делает, заключила капитан. Нужно будет расспросить людей, где они были в последнее время, что делали, с кем разговаривали. Не нужно, Зейфель вдруг схватился за голову. Это я облажался. Черт, это все из-за меня. Мы с удивлением посмотрели на него. Когда я уже сузил список до нескольких мест, мне захотелось еще раз его проверить. Поэтому я отправился к информатору, чтобы расспросить его, не слышал ли он о какой-нибудь мельнице неподалеку, где занимаются незаконной деятельностью. Я застонал, ожидая, что услышу в следующий миг. Только не говори, что ты пошел к Ифриту, мрачно закончил Цефель. У этого мудака, конечно, не было для меня никакой информации, но он наверняка догадался по моим вопросам, в чем дело, и передал информацию нужным людям. «Черт побери. Надо добраться до Ифрита, сердито сказал сержант. Он давно водил нас за нос, но теперь из-за него погибли трое наших ребят. Пора его прикончить. Нет, холодно отрезала Ника. Это ты стал причиной гибели трех наших бойцов. Ифрит это инструмент, который нужно использовать осторожно и умело. Получать от него информацию, но ничего ему не выдавать. Ты неправильно использовал информатора, и за это заплатили другие. Цефель побледнел и сжал кулаки, но ничего не сказал. И фрит на данный момент наш лучший шанс провести это расследование, прагматично заметил я. Как ты сама сказала, кроме него у нас нихера нет. Мы должны надавить на него и выяснить, кому он продал информацию, иначе останемся ни с чем. Верно, кивнула Ника. Ты поговоришь с ним и вытащишь из него все, что сможешь. Но вредить ему нельзя. До сих пор мы получали от сотрудничества с ним больше, чем теряли, поэтому он полезен для нас. Я хочу, чтобы он был жив, пока нам это выгодно. Я понимаю. Ага, еще одна вещь из. Не бери с собой Цифели. Ему запрещено приближаться к Ифриту. В общем, Ифрит был профессиональным мерзавцем, а конкретно двуличным доносчиком, нетерпеливым ростовщиком и отвратительным дантистом, что делало его, по сути, худшим человеком на континенте. Трудно сказать, какой аспект его деятельности принес миру наибольший ущерб, но я подозреваю, что у некоторых беззубых жителей Дуэрсетха было свое мнение по этому поводу. По нашим сведениям, сначала он стал ростовщиком, затем доносчиком и только потом стоматологом. Ему, как человеку полумрака, нужно было прикрытие, которое позволило бы вести дела при свете дня. Однако вместо того, чтобы выбрать какую-нибудь легкую и не требующую специальных знаний деятельность, например, содержание прачечной или дешёвой забегаловки, он решил сделать вид, будто имеет некое представление о лечении зубов. То, что эта сфера требует знаний и навыков, совсем не смущало Ифрита. И в результате он открыл худшую зубоврачебную практику в истории человечества. Я избавлю вас от описания его стоматологических подвигов, достаточно знать, что любую проблему он решал вырывая зубы. В общем, состояние зубов у населения Дуэрсетха систематически ухудшалось. И это не единственный ущерб, который Фритт наносил обществу. Он также получал огромную прибыль от ростовщичества. Эта деятельность всегда сталкивалась с всеобщим презрением, однако не вступала в противоречие с законом прав за исключением тех случаев, когда люди, подобные Фриту, применяют весьма дотошные методы взыскания долгов. И если вы встретите в городе человека без нескольких зубов или пальцев, то с высокой долей вероятности сможете сказать, что этот человек ранее лечился или занимал деньги у нашего любимого стукача. По городу гуляли легенды о подвигах его головорезов и ужасных мучениях, которым они подвергали должников. Конечно, основную массу клиентуры Фрита составляла беднота, люди, которые не могли рассчитывать на помощь Когда два громила ломали дверь в их дом. Наконец, третьим аспектом деятельности этого человека со многими талантами было доносительство. Впрочем, он был доносчиком единственным в своем роде. Седьмой полк, разумеется, пользовался услугами сети осведомителей, провокаторов и конфидентов, но ни один из них не мог сравниться с эфритом. Большинство наших сотрудников шпики с высокими этическими стандартами, люди, искренне верящие в нужность своего ремесла. Их информация всегда была проверенной и достоверной. Они доносили только одной стороне и всегда хранили тайны. Это были честные, трудолюбивые шпионы. Ифрид же не питал никакого уважения к этой профессии. Он стучал к каждой стороне конфликта зачастую одновременно и по одному и тому же вопросу. Он мог нашептать и рейцам о планируемой акции бунтовщиков, а потом предупредить бунтовщиков, что оккупанты знают их планы и готовят контратаку, конечно, получив при этом солидный гонорар с обеих сторон. Несомненно, в этой деятельности Фрид был гениален ибо каждый знал, что он абсолютно ненадежен, но в то же время все нуждались в его услугах. В паутине интриг и взаимоисключающих интересов опутавший город, он сумел занять центральное место и извлекал из этого немалую выгоду. Он настраивал друг против друга разные стороны конфликта, оставаясь при этом незаменимым для всех. Поэтому никто не мог позволить себе ликвидировать его. Как ни был соблазн, мне нельзя было нарушать приказ Ники. Я не мог затащить этого мерзавца в подземелья монастыря на речной для длительного и мучительного допроса. Вместо этого мне пришлось отправиться в его стоматологический кабинет на улице, которая, если верить чудовищно переведенному указателю, носил название Обрезанной битвы и напроситься на прием. Отвратительное обшарпанное здание, где Ефрит устроил себе кабинет, находилось в районе, который пользовался самой дурной славой. Городская стража заглядывала сюда только днем. И то патрули обычно быстрым шагом пересекали квартал по центральной улице, делая вид, что не видят того, что происходит в темных закоулках этого пропащего места. Мы с Ферей вошли в занюханное заведение фрита, где в темном коридоре с грязным полом нас встретил привратник, лысый, громилый с лицом, заросшим неровной щетиной. "Часы приём закончились", проворчал он. "Приходите попозже". Мы, конечно, могли решить эту ситуацию полюбовно, но почему-то были не в настроении. Смазанный силуэт, известный как Ферре, мелькнул у меня перед глазами, замахнулся ножом и перерезал горло вышибали, который упал на колени, фонтанируя кровью из артерий. Приказнике был ясен — Мы не можем убить Эфрита, однако она ничего не упоминала о его людях. Мы миновали не то коридор, не то приемную, где многие потенциальные пациенты имели последнюю возможность развернуться и уберечь себя от совершения роковой ошибки. Мы пинком выбили дверь в конце коридора, которая слетела с петель. Сначала нас поразил запах. Еще до того, как мы вошли в комнату, удушающий смесь алкоголя, крови и протухшей пищи чуть не сбила нас с ног. Внутри мы увидели кресло, к которому был привязан какой-то бедолага, а дантист и его помощник готовились вырвать очередной зуб огромными щипцами. До этого я видел и всего несколько раз, но узнать его было нетрудно. Невысокий лосоватый человечек с вечно искривленным злобной гримасе ртом был одет в бурый фартук мясника на котором брызги свежей крови накладывались на старые застывшие пятна. Его помощник, бородатый толстяк, который под таким же испачканным фартуком был обнажен до пояса, как раз протягивал своему боссу щипцы. Прежде чем они успели среагировать, ФР уже добрался до Эфрит и сбил его с ног, опрокинув на пол. Я же занялся полуголом толстяком, лишив его сознание одним ударом кулака, усиленного кастетом. Когда он упал, я склонился над ним и приложился еще два раза, выбив ему большую часть зубов. Пациент-должник, или должник спросил я Эйфрита, об бездвижном ФР. Иногда их трудно различить. Должник, он, он,скривившись от боли. Он жрал деликатесы вместо того, чтобы платить долги, поэтому я сократил количество его зубов. Я подошел к истекающему кровью полуобморочному парню и отпустил его. Он поднялся, шатаясь, еле держась на ногах, сделал несколько неуверенных шагов к выходу. Я поддержал раненого и помог ему выйти в коридор. А затем бесцеремонно церемоны подтолкнул к выходу, прежде чем он успел что-то сказать. Я не особенно его жалел. Все знали репутацию Эфрита. Если ты настолько глуп, чтобы взять у него взаймы, то не заслуживаешь целых зубов. Я подошел к дантисту, который хорошо знает, что общение с Фретурку сугубит ситуацию, неподвижно лежал на полу. Я встал рядом так, что мой ботинок оказался прямо у лица Эфрита. Полагаю, вы пришли по поводу мельницы, Ахнор ростовщик. Правильно полагаешь. Неприятное дело. Кто бы мог подумать, что алхимические лаборатории могут взрываться? Ты хочешь сохранить свои зубы или нет? «Ха, хорошо. Вы избили моих людей, почувствув себя сильными, браво. Но я знаю, что вы не посмеете тронуть меня. Я слишком полезен для вас. Ты полезен, пока предоставляешь информацию. Если ты перестанешь это делать, у нас не будет причин держать тебя в живых. Хочешь остаться живым? Скажи нам, кому ты продал наводку о мельнице. И что мне за это будет? Еще несколько лет жалкого существования. Это немного. Мы потеряли там троих. Любой сценарий, который не заканчивается твоей смертью от пыток, ты должен считать успехом. Хорошо, у меня есть имя для вас. Насьерас. Не может быть. Ему удалось меня поразить. Из глубины коридора донесся треск хлопнувший с ходу двери. Я инстинктивно обернулся, одновременно выхватывая оружие. У входа появился солдат с мечом в руке. Он был одет в тяжелую броню, совершенно непригодную для боя в замкнутом пространстве. Ему пришлось повернуться боком, чтобы протиснуться сквозь каркас выбитой двери в кабинет, тем самым подставив себя под удар. Он, вероятно, рассчитывал, что эффект неожиданности позволит ему выиграть время, но в моем багаже было достаточно неприятных переживаний, чтобы быстро и нервно реагировать на любой шум и топот за моей спиной. Как только солдат начал протискиваться через дверь, я успел вставить лезвие во внутреннюю часть бедра, как раз там, где заканчивалась латная юбка. Кровь хлынула из рассеченной артерии, и бедолага упал на колени, преграждая проход следующим, которые, видимо, толпились за ним в коридоре. Только сейчас я понял, что поверженный мной противник носит эмблему восьмого кавалерийского. Блядь, это подразделение Насьерса. У меня больше не было времени на раздуми, потому что внезапно кусок деревянной перегородки рядом с дверью рассыпался в щепки. Когда сквозь нее пробился кюркатурно огромный солдат в доспехах, чьи знаки отличия выдавали сержанта, Еще до того, как его слегка сконфуженный тупой взгляд встретился с моим, я понял, что передо мной олух. Тот отряхнулся от древесных щепок и двинулся прямо на меня. В руках у него не было оружия, но оно ему не было нужно, и его намерения были достаточно ясны. Я замахнулся мечом, но великан отразил мой удар своей бронированной перчаткой, словно я атаковал его зубочисткой. Я вложил в удар слишком много сил и не смог уклониться, когда эрейд с размаху толкнул меня в грудь, сломав несколько ребер. Сопротивляясь, как тряпичная кукла, я пролетел через всю комнату, остановившись у противоположной стены. Я не мог подняться и с трудом втягивал воздух в легкие, а пронзительная боль разрывала мое тело. Мне даже в голову не пришло поискать меч, который я в полете выпустил из рук. Будто сквозь туман я видел, как еще несколько солдат появились в бреше, пробитой олохом. Один из них подошел ко мне, наклонился с добродушной улыбкой и похлопал по щеке рукой в бронированной перчатке. Я далеко не сразу понял, что передо мной капитан Насьерс. "Не шагу ближе, или я перережу ему горло", услышал я голос Фире, который отступил к стене, держа нож у шеи и Фрита. "Должен признаться, я не совсем понимаю", отозвался командир эрейцев, и в его голосе прозвучало неподдельное изумление. "Зачем мне прилагать какие-то усилия, чтобы продлить жизнь ты, сволочи?» Только теперь мое зрение обострилось настолько, что я разглядел арбалеты у людей на Сьерса, нацелены на Фре и Ефрита. У меня была безграничная вера в способности моего телохранителя, и я знал, что он справится даже с олохом, но арбалеты совершенно меняли дело. Если бы он не был вам нужен, вы бы давно его прикончили, рассуждал тем временем Фре. Да он нам пару раз пригодился, равнодушно бросил Насьерс. Но сдав нам вас двоих, он уже выполнил свою задачу. Теперь мы можем попрощаться с ним без особой ностальгии. Я понял, что лишенный наследство барон смотрит не на капитана из восьмого кавалерийского, а на меня, ожидая решения, как разыграть партию. Я не был в тот конкретный момент на пике своей интеллектуальной мощи, но знал, что на месте Насьерса убил бы Феры, так как его труп был гораздо ценнее живого Выфрита. Эрейцы должны были знать, насколько он опасен. Они позволят ему покинуть это здание только если он будет или мертв, или связан. "Сложи оружие", сказал я. Барон тут же опустил нож, и отстегнул от пояса меч. Один из рыцарей подошел к нему и нервно трясущимися руками связал ему запястье. Насьер же подошёл вплотную к донощику и ударил его бронированной перчаткой по лицу. "Ты сукин сын, но мы позволяем тебе жить, потому что ты наш сукин сын", прогремел он и несколько раз пнул в живот свернувшуюся на полу эфита. "Выкинешь нам такой номер, как им, и мы покажем тебе, что настоящий художник умеет делать с зубными инструментами". Я поморщился немного от боли, немного от злорадства. Я был уверен, что и Фрид слышал одну и ту же угрозу уже несколько раз в неделю от каждой группировки, которую он доносил. Насьер составил стон ещё раз на полу и вышел из кабинета, дав знак своим людям следовать за ним. Когда Ирейц вывели нас на пустынную улицу, мне удалось наконец их сосчитать. и Оказалось, что их было всего семеро, включая Олуху и капитана. Они накинули на нас черные плащи, чтобы избежать политических последствий которые могли бы возникнуть при виде рейских войск, арестовавших своих союзников. Хершел со связанными руками и арбалетом направленным в спину, а меня даже не связали, вполне справедливо предположив, что я достаточно избит, чтобы совершать резкие движения. Я едва мог передвигаться в быстром темпе, не говоря уже о том, чтобы бежать или сражаться. Конечно, у нас отобрали все оружие, которое нашли, но мне удалось сохранить один складной нож, предусмотрительно спрятанный во вшитом в ткань кармане. Я сам с маленьким ножом не представлял, конечно, большой угрозы. Но если бы мне удалось разорвать узы ФР, Мое подозрение, что нас Еры сведёт собственную игру, а не следует распоряжение командования, подтвердилось. Когда я понял, что ведет он нас вовсе не в казармы 8-го кавалерийского, расположенный в центре города, мы удалялись все дальше, и дальше Ходоко, в глубь Хадаков, беднейший район Дуэрсетха. Дома становились все ниже и неопрятнее, прохожие появлялись все реже. Впрочем, это последнее обстоятельство ничего не меняло. Каждый житель Ходаков реагировал только одним способом на появление рейского отряда, сопровождавшего заключенных. опустив взгляд в землю, огибал его по широкой дуге. Мы как раз добрались до самой древней части города, где уже не было ни одного каменного здания, и стояли одни деревянные развалюхи, когда услышали доносящийся издалека гул. Казалось, где-то там гудит встревоженный пчелины рой, и только подойдя ближе, мы поняли, что это гул разъяренных человеческих голосов. И рысы стали беспокойно переглядываться, но мы продолжали двигаться вперед. Именно тогда мы увидели источник звука. Из-за угла улицы в нескольких десятках шагов впереди наступала бесчисленная разъяренная чернь. Сотни людей в рваной, грязной одежде, вооруженных палками, тесаками, ножами и прочим самодельным оружием, маршировали в нашу сторону, кипят накопившуюся гнева. В этом зрелище не было ничего необычного для Дверсетха. Беспорядки и столкновения между недовольным населением и королевскими силами происходили регулярно и никого не удивляли. Националистические настроения господствовали фактически во всех социальных слоях Кэйларха, но беднота наиболее открыто выражала свое недовольство оккупационной властью. Возбужденные толпы собирались в ходахках довольно часто, а потом направлялись в богатую часть города. И это всегда заканчивалось погромами, протестами и столкновениями с городской стражей или рейцами. Нас ерыс неудачно завел нас прямо на путь такого марша, который должен был закончиться мордобоем под ратушей или губернаторским дворцом. Разъяренная чернь с энтузиазмом отреагировала на небольшую кучку солдат, что так любезно и по собственной воле кинулись прямо в ее объятия. По толпе пронеслись торжествующие вопли и угрожающие выкрики в адрес оккупантов. Один из орейцев, держащий арбалет, запаниковал и послал болт в сторону толпы. Какая-то женщина с тесаком в руке тотчас упала на землю, а толпа взорвалась неудержимой яростью и помчалась прямо на нас. Насьер, который был неплохим тактиком, сохранил хладнокровие и сразу же вывел нас с широкой главной улицы, где нас легко можно было окружить, в один из узких боковых переулков, где между двумя зданиями был по крайней мере защищены фланги. Улочка была настолько тесной, что одного олуха оказалось достаточно, чтобы перекрыть проход. Увидев огромного, бронированного с головы до ног и плечистого, как шкаф, и рейца с топором в руке, бунтовщики на мгновение потеряли способность соображать. Но тут же нашлось несколько человек, пьянённые алкоголем и неуёмным гневом, которые бросились в атаку, увлекая за собой остальную толпу. Олу замахнулся топором и одним ударом сбил нескольких нападавших. Но на него тут же накатила ещё одна волна, только для того, чтобы погибнуть от очередного удара могучего рейца. Лишенные каких-либо доспехов, измождённые наступающей толпой бедняки падали под ударами дубины, как травы во время сенокоса. За спиной сержанта стояли солдаты и били кинжалами тех, кому каким-то чудом удавалось увернуться от топора. Насьер вместе с Думьер Болечким прикрывал тыл и защищал меня и Ферра. Несмотря на поразительную эффективность олух и кровавую жату, которую собирал его топор, снова и снова кому-то удавалось проскользнуть между его ударами. Палки, чапки и молотки не могли, конечно, пробить его броню. Но то и дело какой-нибудь вооруженный ножом противник добирался до олуха и вонзал лезвие в одну из дыр в его броне, прежде чем поддерживающие его солдаты успевали отреагировать. Великан яростно ревел, как раненые животные, отгоняющие мелких хищников, но раны на его теле становилось все больше, а промежутки между его ударами оказывались все длиннее. Наконец он достиг предела своей выносливости, и волна атакующих накрыл его, опрокинула на землю. И множество лезвий вонзилось во все доступные для ударов места. Олух прорычал в последний раз, прежде чем длинный клинок вонзенный в глаз, не заставил его замолчать навсегда. Остальные рейцы оказали жесточённое сопротивление, но не смогли сдержать натиск толпы и падали один за другим. Насьера быстро оценил обстановку, не обращая внимания ни на нас, ни на своих людей, бросился бежать. Двое из его солдат, которые должны были нас сохранять, совершенно растерялись. С изумлением глядя вслед своему бегущему командиру, дальше дела пошли намного легче. Оба охранявших нас боледчиков, в отличие от остальных членов отряда, были облачены не в полный доспех, а только в легкие кольчуги. Я достал припрятанный нож и вонзил его в шею первому. Феррени, несмотря на связанные руки, схватил второго за лицо и выцарпл ему глаза пальцами. Я разорвал узы моего товарища и мы пустились бежать. Двое рецы все еще оставались живых, но они были слишком заняты, отражая натиск черни, и не заметили то, что происходит за их спинами. Я не мог двигаться слишком быстро, поэтому бежал рысой и постоянно стонал от боли, прошивающей грудь. Мы добрались до конца улицы и увидели перед собой совершенно пустынную местность. Все жители района сбились в толпу, которая, лишённая какого-либо руководства, не догадалась, конечно, окружить нас. Путь домой для нас был свободен. А благодаря плащам, которые по щедрости своей дали нам эрейцы, мы скрывали полковые знаки отличия. На Сьеррасе нигде не было видно. Впрочем, преследовать его мы не собирались. В моем состоянии я не смог бы идти в ногу с Фэре, а о том, чтобы разделиться и ей быть не могло. К тому же, капитан 8-го кавалерийского полка был одиноким эрейцем с офицерскими знаками отличия, затерявшимся в мятежном квартале. Его шансы на выживание были не слишком велики. Если не считать того, что его закололи как бронированную свинью во время битвы с ордой изможденных и плохо вооруженных бедняков, то смерть Олуха была почти героической, закончил я свой рассказ. Кто знает, может, когда-нибудь о нем сочинят песню, в которой изрядно приукрасят всю ситуацию. Считала и иёрлам хихикнули. Они пришли в мою келью, где я медленно приходил в себя, целыми днями лежа в постели. Оба с большим удовольствием выслушали рассказ о печальном конце Олуха. Это действительно ужасный способ покинуть этот мир, заключил Считала, заколот тупыми ржавыми кухонными ножами. "Я не хочу вспоминать о нем таким образом", заявил Йорлан. "Я предпочитаю помнить о таким, каким он был в самые прекрасные моменты, когда Олох в Дрободан пьяный дрался со случайными людьми на улице. Совершенно голый он выходил на балкон борделя и ссал прохожим на головы, когда он убивал насило, грабил целые деревни". Надо отдать ему должное, он был выдающийся мародер», — признался интендант, задумчиво вздыхая. Да, у него была поистине непревзойденная техника, никто не умел так эффективно, как он, лишать невинных людей имущества. И он предавался своему ремеслу с неподдельной страстью, столь редкой в наши дни. Таких грабителей в мире больше нет. Это правда, сейчас все эти халтурщики грабят деревни и города без какого-либо воодушевления и интереса к своей профессии. Как будто совершенно не верит в свои силы без какого-либо чувства призвания. А Олов действительно любил свою работу и вкладывал в нее всю душу. Я прервал эту сентиментальную сцену и без церемонов приказал им выйти в коридор. Они пробормотали что-то неуважение к скорбящим и ушли, изобразив, что хлюпают носами и проливают слезы над прискорбной судьбой сержанта. Наконец меня оставили в покое, я смог заняться чем-то полезным. Мне ждало продолжительное выздоровление, во время которого чрезмерная подвижность была нецелесообразна. Поэтому не оставалось ничего другого, как быть полезным в положении лёжа. В течение нескольких дней, прошедших с того мордобоя, который мне устроил покойный сержант, мне предстояло продолжить своё знакомство с материалами о языческих верованиях провинции Кэларх, которые я получил от зелёного. Я не узнал из них ничего нового, они лишь повторяли, и подтверждали то, что я уже знал из забытых бестий. Помимо зеленого и считала, ко мне регулярно приходил Цефель, изливая все новые проклятья в адрес Эфрита. в очередной раз запретил нам мстить стукачу, считая это самым прагматичным подходом. Сержант совершенно потерял голову. Он не думал ни о чем другом, кроме как о способе содрать с дантиста шкуру живьём. Он стал настолько рассеян, что более я не мог получить ему ни одной серьезной задачи. Единственное преимущество заключалось в том, что бойцы очень старались не давать ему повода для срыва. Пока он находился в этом убийственном настроении, и дисциплина вроде неожиданно улучшилась. И поскольку я по-прежнему был выбит из строя, Цефель постоянно злился, а Зеленый зарылся в книге по старым верованиям, то вся самая трудная работа досталась Чи. Я, конечно, имею в виду Дорумине Хайма и его землю, которая была так важна для Вэйн. На следующий день после потасовки у Уефрита я ввёл сержанта в курс дела и в один прекрасный вечер отправил ее вместе с охраной в дом купца чтобы она ему доходчиво разъяснила, почему в его же интересах незамедлительно погасить долг роду Вандорон, причем в такой а не иной форме. Чи, который до этого не раз издевалась над моей привычкой выбирать самое простое решение, сама повела себя не слишком деликатно. В сумерках она выломала дверь в особняк купца, вырубила его слугу, и со их разбила какой-то бесценный фарфор и наконец сломала нос самому Мэнхайму. После этого спектакля она спокойно объяснила ему, что его прежняя фискальная политика была безответственной и неблагоприятной по отношению к уважаемым деловым партнерам, которые теперь требуют возмещения ущерба, а конкретнее передачи в собственность определенного земельного участка. Она сообщила купцу, что завтра к нему явится представитель этих партнеров и представит ему готовый к подписанию соглашение, по которому Мейнахем откажется от прав на соответствующие земельные участки. Купец, безоружный, и полуголый, лежа на полу в своей спальне в окружении грозного вида хулиганов, ну, за исключением Чик, с радостью совсем согласился и пообещал без обсуждения подписать все, что ему скажут. Однако, когда на следующий день представитель семьи Вандорн явился к дому должника, на него спустили собак. Купец, конечно, был не настолько глуп, чтобы обращаться к городской страже или рейским войскам за помощью. Сейчас ему не помогли бы даже связи во дворце губернатора. Вен и ее родственники имели гораздо большее влияние, чем Мюнххайм, который не смог выиграть с ними в открытой войне. Тем не менее он не собирался слишком быстро сдаваться. Он нанял шайку собственных головорезов, которые должны были днём и ночью охранять его особняк, и вообще перестал выходить из поместья. Ши, конечно, все равно нашла способ повлиять на него. Через два дня после того, как купец превратил свой дом в крепость, кто-то разгромил трактир, принадлежавший его племяннику. Еще через день сгорел склад, где даже Ван квандорн хранил свои товары. А вскоре после этого дом, где жил брат Дору, так качественно забросали камнями, что в нем не осталось ни одного целого окна. После всего этого сержант перешла к последнему этапу своей операции. Безумный Йорлан одарил ее запасом своих ароматов, и когда через два дня Дору Мюнххайм проснулся от блаженного сна, он обнаружил у постели труп своей любимой собаки. Это было достаточно, чтобы до купца дошла серьёзность ситуации. В тот же день он сам явился в резиденцию Вандорана, чтобы добровольно подписать договор о передаче земель и отдать в ВН приглянувшиеся ей участки. Первое, что я сделал, когда наконец встал на ноги, это навестил Арай. ВН Вандорн не связалась со мной, несмотря на то, что мы проделали образцовую работу по делам Энехайма. И поскольку я стал ее специалистом по грязной работе, стучать в дверь родового особняка и просить аудиенции вряд ли было правильно. Поэтому я поймал ФР, чтобы он пошел со мной в качестве охранника, и медленным шагом выздоравливающий направился в бордель на Окольный. На улицах по-прежнему было неспокойно, на нервишки у людей шалили. Недавние беспорядки не сумели разрядить недовольство, копившееся под спудом рутинной жизни города. Проходя мимо ратуши, мы увидели, как несколько десятков человек довольно открыто выражали свое отношение к корейской администрации. Эта протестная группа не столько демонстрировала свою приверженность некой идеологии, Сколько стремилось выразить всеобщее разочарование. И один из протестующих держал в руках транспарант с написанным корявыми буквами лозунгом на кайларском диалекте: "Ёб твою мать". Чуть поодаль десяток манифестантов непрерывно скандировали: "На хуй! нищету! На хуй! нищету!» Несколько скучающих стражников наблюдали за протестом с безопасного расстояния, и делали вид, что держат ситуацию под контролем. Бардель на как обычно в утренние часы, был почти пуст. Один из вышибал спал на посту, а какая-то скучающая куртизанка грызла ногти, сидя на лестнице, ведущей в кабинет Араи. Рая удобно устроился на диване в главном зале, а я направился наверх. "Вэн, есть для тебя новое задание?" бойко прозвучал голос Раи, едва я переступил порог ее кабинета. "Она сама ознакомит тебя с деталями. Завтра вечером Марианна придёт, чтобы показать тебе дорогу". Уф, а я уже беспокоился, что она собирается вознаградить меня за выполнение прежней работы. Я уселся в кресло напротив Ара и стараясь не показывать боли, которую причиняло мне каждое движение. Иногда приходится немного подождать, чтобы увидеть плоды своего труда. И свой бизнес ты ведешь руководствуясь этим правилом? Нет, мои клиенты всегда платят авансом. Ну ты не шлюха, а вы не пьяный чиновник. Приятно это слышать. Просто напомни мне, в чем, собственно, польза от этого сотрудничества? Тебе нужны деньги, информация. У Вандорнов есть и то, и другое в больших количествах. Не могу дождаться, когда наконец увижу плоды своего труда. А это когда-нибудь произойдет, правда? Меня огорчает твоё недоверие. Я когда-нибудь давал тебе повод сомневаться в моей честности? До сих пор нет. Полагаю, когда это произойдет, я даже не увижу нож, который вонзится мне в спину. Я рада, что мы поняли друг друга, но я могу позволить себе жить с доброй воли. Кажется, у тебя были проблемы в последнее время. Чем я могу помочь? Капитан Насьерос. Что-то о нём знаешь? Арай, в первый за всю историю нашего знакомства выглядела сбитой с толку. Ничего. То есть я знаю ты имя, знаю, что он офицер ирейской кавалерии, но в остальном у меня на него ничего нет. Никаких извращений, никаких тайных дел, с неподходящими людьми, никаких крючков. Создавалось впечатление, будто я действительно застал ее врасплох. Конечно, это не обязательно было так. Я, в принципе, до конца не верил ни единому ее слову. Возможно, у нее действительно ничего не было на Насьероса. Или же она по какой-то причине что-то скрывала. Но это в любом случае вызывало у меня беспокойство. Сотот раз я задумался, во что на самом деле играет Тарай. О чем ты так глубоко задумался? спросила она с подозрением. я не ожидаю честного ответа на этот вопрос, но все равно постараюсь. Что такая личность, как ты, делает в Дурсетхе? Такая, как я? Ты знаешь, о чем я говорю. Этот город так же очарователен, как куча речного ила, смешанного с рыбьим дерьмом. Ты его полная противоположность етнем комплимент. Арай откинулась на спинку стола. Ис, ты сам лучше всех знаешь, что самородки золота не встречаются ни на наторенных трактах, ни на зеленых пастбищах. Они прячутся в речном или, среди рыбьев дерьма». Очень поучительное замечание, можно записать. Она слегка пожала плечами. Это задворки континента, а здешний народ туп, как пара ржавых грабель. Тем не менее, в нем есть то, что вы не найдете нигде в мире. Видишь ли, Ис, Когда Эры завоевала Кайларх, наступил новый порядок. Каста воинов, которую управляла провинцией, была уничтожена, Их сменила бюрократическая гражданская администрация. Был назначен губернатор и создана куча чиновничьих должностей, но никаких дворянских титулов не присвоили. Во всей провинции нет ни одного дворянина. Дверде, конечно, граф, но его владения в Эре, здесь у него нет ни клочка земли. В свою очередь, род Вандорн, хотя все думают о них как об аристократии, не имеет никакого титула. Из пепла племенной варварской общины выросла новая элита, состоящая из купцов и владельцев мануфактур. Феодальное общество так и не образовалось в Кейлархии. При всей своей технологической отсталости провинция перепрыгнула через целую ступень социального развития и оказалась в эпохе меритократии гораздо раньше, чем Варейн, культурная столица мира. Если революция, которая свергнет власть аристократии, должна где-то начаться, то только здесь. Местные жители не заинтересованы в восстании против аристократии их интересует только националистическое восстание против эрей они не хотят менять мир они хотят от него отделиться это правда восстание которое вспыхнет в клархе оно вспыхнет непременно будет только ради обретения независимости только цели меняются как только чернь волной прокатится по стране достаточно будет одного импульса чтобы понести их дальше за пределы провинции потому что нет ничего проще чем управлять разъярённой чернью Я уже вижу, как они прерывают грабеж, чтобы сесть в кружок и послушать твою лекцию об идеальном устройстве общества. Я не могу помочь с Насьером, но у меня есть для тебя кое-что другое, сказала она, легко сменив тему. Я знаю кое-кого, кто сделает тебе интересное предложение. Это будет так же, как с Воен Вандорен? Я буду получать все новые и новые заказы без всякого гонорара? Ты, кажется, не понимаешь, какую огромную услугу я оказываю тебе. По-видимому, да. Неважно, потом поблагодаришь. Есть кое-кто, с кем я хотела бы тебя познакомить. Это очень интересный человек, он только что приехал в город. Ваша встреча была бы очень выгодна для обеих сторон. А на чьей стороне ты? и ты думаешь, что все, что я делаю, имеет какое-то второе дно, да? Разумеется, да. Я рада, что ты обо мне такого хорошего мнения. Рай подмигнула мне. Но уверяю тебя, я лично никак не заинтересован в вашей встрече. Так чего же от меня хочет этот человек? Мне надо будет сжечь какой-нибудь приют, перерезать стадо невинных агнцев? Это вы уже сами между собой решите. Я знаю только одно: его прибытие знаменует большие перемены для города. У этого человека большие планы, и ты можешь оказаться тем человеком, который поспособствует ему в этом. Откуда ты вообще с ним знакома? Я с ним не знакома, но у него очень сильные рекомендации столицы. Он представляет некое учреждение, которое определенно нужно иметь на своей стороне. Прекрасно. У тебя есть для меня еще какие-нибудь расплывчатые, загадочные, ничего не объясняющие формулировки? Арай смеялась. Я не сообщил тебе никаких подробностей, потому что не знаю их. Есть некто, кто понимает ценность информации поэтому неохотно делится ею. В этом отношении он очень похож на меня. И не сомневаюсь, что ты сможешь это оценить. Я поднял брови. Мы вступаем в новую эпоху, и инструменты власти принимают новую форму, а старые валюты теряют свою ценность. В Аррене тоже началось. Многие в столице поняли, что правила игры меняются, и соответственно подготовились к новой раздаче. Старый мир, выстроенный вокруг королей, принцев и прочих отпрысков голубой крови, медленно умирает. Графы и бароны продолжают верить, что тот, у кого есть земля и армия, держит власть. Но наступят новые времена, и аристократы отойдут на второй план. Вопрос только в том, кто их заменит. Я молча смотрел на нее. Всякий раз, когда я начинал думать, что разгадал ее, она снова сбивала меня с толку, возможно, сознательно. Хотела ли она, чтобы я связал её имя с Берингером и мытаристами Книги, которые я нашел в шкафу, подбросил туда специально. В конце концов, это такой очевидный тайник. Человек, который прибудет сюда, продолжал рай. один из тех, кто почувствовал, откуда дует ветер. Взоры этих людей нынче обращены на Кайлар, как и я, они видят, что этот регион похож на зрелый плотно прогнувшийся ветки. Нужно только встряхнуть дерево. Но для этого нужны другие люди уже на месте. Кто-то вроде нас с тобой. Встреться с ним ис. У него есть хотя бы фамилия. Боюсь, я снова подведу тебя. Я знаю только то, что его называют господин Рука помощи. Звучит совсем незловеще. Не тяни. Пойдешь в магазин Лавая и попросишь у хозяина Руку помощи. Довольно буквально для секретного пароля. Тебе лучше не затягивать с этим делом, он никогда не задерживается на одном месте слишком долго. Я кивнул и встал слегка поморщившись, когда иглы боли вновь пронзили туловище в десятки мест. Ага, еще одно, произнесла Арай, когда я был уже на полпути к двери. При общении с господином рукопомощи следует исходить из того, что нет ничего такого, о чем бы он не знал. Кто же он? Некромант, шпион, Наемный убийца? О, нет, он гораздо опаснее. Арай бросил на меня до смерти серьезный взгляд. Господин рукопомощи? банкир